Хотя Лайла никогда не стреляла в человека, она пять раз доставала пистолет, а однажды выстрелила в воздух. И сколько же ей потом пришлось заполнять бумажек. Как Терри, Роджеру и всем остальным в ее маленьком отряде «Синих рыцарей» ей приходилось очищать дороги округа от человеческих останков, обычно запах спиртного еще висел в воздухе. Она уворачивалась от летящих предметов, обрывала семейные ссоры, переходящие в рукоприкладство, делала искусственное дыхание, накладывала шины на сломанные конечности. Она и ее парни нашли двух ребятишек, заблудившихся в лесу. Случалось, что на нее блевали. За 14 лет работы в полиции она много чего повидала, но впервые столкнулась с перемазанной в крови женщиной, одетой в одну лишь фланелевую рубашку, идущей по разделительной полосе главного шоссе округа Дулинг. Все когда-то случается впервые. На вершину Боллс-Хилл Лайла влетела на 80 милях в час, и до женщины оставалось меньше ста футов. Она не попыталась метнуться вправо или влево, и в эти короткие мгновения Лайла не увидела в ее глазах оцепенения оленя внезапно освещенными фарами, лишь спокойную сосредоточенность. Лайла отметила кое-что еще. Женщина была очень красива. Лайла не сумела бы затормозить вовремя, даже если бы, как следует, выспалась только не на 80 милях в час. Вместо этого она повернула руль вправо, на считанное дюйма с женщиной на проезжей части. Но все-таки ее зацепив, раздался глухой удар, и мгновением позже в боковом зеркале возникла сама Лайла, а не дорога позади. При этом ей пришлось сражаться с патрульным автомобилем номер один, так и нарабившим вырваться из-под контроля. Она снесла почтовый ящик, который взмыл к небу. Столб ящика крутанулся, как жезл мажоретки, прежде чем удариться землю. Сзади поднялся шлейф пыли. Лайла почувствовала, как тяжелый автомобиль тащит в кювет. Торможение ее бы не спасло, поэтому она надавила на педаль газа, увеличивая скорость. Колеса вгрызались в обочину, гравий застучал под нищу. Автомобиль сильно накренился, если бы его все-таки... Затащила в кювет, он бы перевернулся, и шансы Лайлы побывать на выпускном вечере Джареда сошли бы на нет. Лайла немного повернула руль влево. Поначалу автомобиль продолжил скользить, но потом выровнялся и с ревом вернулся на проезжую часть. Когда все четыре колеса оказались на асфальте, Лайла ударила по тормозам. Передний бампер едва не клюнул землю, а саму Лайлу с такой силой бросила на ремень безопасности, что она почувствовала, как глаза вылезают из орбит. Автомобиль замер, оставив за собой две полосы сожженной резины. Сердце Лайлы стучало, как отбойный молоток. Перед глазами плясали черные точки. Заставляя себя дышать, чтобы не потерять сознание, она посмотрела в зеркало заднего вида. Женщина не убежала в лес. И не стала подниматься на Болсхилл, где еще одна дорога уходила к парому через Болскрик, просто стояла, оглянувшись через плечо. И этот полуоборот в сочетании с голым задом, видневшимся из-под рубашки, выглядел на удивление кокетливо. Женщина словно сошла с рисунка Альберта Варгаса. Учащенно дыша, с металлическим привкусом выплеснувшегося адреналина во рту, Лайла задним ходом въехала на подъездную дорожку небольшого ухоженного фермерского дома. На крыльце стояла женщина с младенцем на руках. Лайла опустила стекло. «Уйдите в дом, мэм. Немедленно!» Не дожидаясь выполнения приказа, Лайла включила переднюю передачу и вновь покатила к Болсхилл и стоявшей на разделительной полосе женщине. Аккуратно объехала валявшийся на асфальте почтовый ящик. Было слышно, как помятое переднее крыло цепляет колесо. А жила рация. Терри Кумс, вышел на связь. — Первый это четвертый. Где вы, Лайла? Прием. У нас двое убитых варщиков мета. Мы за лесопилкой. Она схватила микрофон, сказала «Не сейчас, стар, и бросила микрофон на пассажирское сиденье, остановилась перед женщиной, расстегнула кобуру и, вылезая из автомобиля, достала табельный пистолет шестой раз за полицейскую карьеру. Глядя на длинные загорелые ноги и высокую грудь, мысленно вернулась на свою подъездную дорожку. «Неужели прошло лишь пятнадцать минут?» — Куда уставился? — спросила она. — На утреннюю зарю, — ответил Антон. Если женщина, стоявшая посреди Дулингтаун-Роуд, не была утренней зарей, значит, Лайла никогда ее не видела. — Руки вверх! Поднимите их! Быстро! Женщина из Эйвен, она же утренняя заря, подняла руки. — Вы знаете, как близко были от смерти! Иви улыбнулась. Ее лицо засияло. — Не слишком, — ответила она. — У вас все было под контролем, Лайла.